о пластмассовой бейсбольной бите. Прошлой ночью, в детской, существо под кроватью. Она вспомнила и о горящих глазах в школьном подвале. А теперь вот это. Два пальца с острыми когтями забрались ей в обувь, царапали ногу и рвали одежду. Вдруг дыхание вернулось к пене. Она глубоко вдохнула морозный воздух, и он вывел ее из панического транса. Резко дернув ногой, Пенни высвободила ее из захвата когтистой руки и даже сама удивилась тому, что ей это удалось. Она повернулась и побежала к такси, быстро запрыгнула внутрь и громко захлопнула дверцу. Бросив взгляд в сторону ворота, она не увидела там ничего необычного. Никакого существа с когтистыми лапами, никакого прыгающего в снегу гоблина. Такси отъехало от школы Уэлтон. Тетя Фэй и Дэви увлеченно болтали о метели, которая, как ожидалось, должна была намести до 30 сантиметров снега. Похоже, никто из них не заметил, что Пенни напугана до полусмерти. Пока они болтали, Пенни потрогала сапог. Кусок резины у лодыжки был оторван и болтался, наподобие уха спаниеля. Пенни расстегнула на сапоге молнию, просунула руку под носок и пощупала рану на ноге. Было не очень больно, пораненное место просто немного горело. Но когда она вынула руку, на пальцах увидела кровь. Это тетя Фей заметила сразу. «Что стряслось, дорогая?» «Все нормально», — ответила Пенни. «Но ведь это кровь?» «Ничего, просто царапина». Дэви побледнел при виде крови. Пенни попыталась успокоить его, хотя чувствовала, что голос у нее дрожит, а лицо выдает страх. «Ничего страшного. Дэви, со мной все в порядке». Тетя Фэй заставила детей поменяться местами, чтобы рассмотреть рану поближе. Пенни сняла сапог, осторожно стянула носок, и тетя увидела небольшую, но глубокую рану и несколько царапин на лодыжке племянницы. Из ранки сочилась кровь, но не очень сильно. Она остановится сама, даже если рану не обрабатывать, через пару минут. «Как это случилось?» — спросила тетя Фэй. Пенни заколебалась. Ей очень хотелось рассказать о существах с горящими глазами. Сейчас ей нужны были защита и помощь. Но поверят ли ей? Ведь с недавних пор она превратилась в девочку, которая требуется помощь психиатра. Начни она рассказывать о гоблинах с горящими глазами, все подумают, что с ней опять не все в порядке. Скажут, что до сих пор она не привыкла к тому, что матери нет живых. И снова отведут к психиатру. А пока ее будут держать у врача, кто защитит Дэви от этих мерзких гоблинов. Фэй настаивала. «Давай, давай, рассказывай. Что ты сделала такого, чего делать не следовало?» «Что?» «Именно поэтому ты ведешь себя так неуверенно. Что ты такое сделала, чего не следовало делать?» «Ничего?» «Как же тогда ты так поранилась?» «Я... я напоролась на гвоздь». «Гвоздь? Где?» «У ворот». «Каких ворот?» «Ну, у школы. У ворот, где мы вас ждали». Из ворот торчал гвоздь, а я его не заметила и напоролась. Тетя Фэй нахмурилась. А в отличие от своей сестры Линды, матери Пенни, Фэй была рыжая, с резкими чертами лица и серыми глазами, которые временами казались почти бесцветными. Она была симпатичная, но когда сердилась, цвет глаз менялся, а точнее куда-то пропадал, и Дэви называл этот взгляд взглядом ведьмы. Она спросила Пенни, «Гвоздь был ржавый?» Пенни переспросила, «Что?» «Гвоздь, он был ржавый?» «Я не знаю». «Но ты же видела его, не правда ли?» «Иначе как бы ты узнала, что это был гвоздь?» Пенни кивнула. «Да, похоже, он был ржавый». «А тебе делали прививку от столбняка?» да Тетя Фэй посмотрел на нее с нескрываемым подозрением. «Ты что, даже знаешь, что такое прививка от столбняка?» «Конечно». «Когда тебе ее делали?» «В первую неделю октября».